Глава седьмая. Ричард, оставив Карингтона в саду, направился обратно в городской офис, подошел к стойке и нажал на кнопку звонка. Элизабет Кассел появилась ровно через минуту. — Вы сказали, чтобы я вернулся, и рассказал, как прошел мой разговор с Картером, — сказал Ричард. — Вы его нашли? — спросила Элизабет. — Вы его нашли? — спросила Элизабет. Он показался мне симпатичным парнем. Я не понимаю, почему вы не хотите с ним встречаться. Прошу прощения. Когда я спросил, не является ли он вашим поклонником, вы отнеслись к моим словам скептически. Я лишь имел в виду, что он не захочет встречаться со мной. Картер самый привлекательный вдовец в Лаконии. Он может получить кого угодно. Уверенно он даже не знает, кто я такая. Что он вам сказал, что мои дедушка и бабушка были либо очень бедными людьми, либо ворами, либо бедными ворами. Я уверена, что причина в чём-то другом, Ричард промолчал. Хотя Эти причины часто приводят к тому, что людей не учитывают при переписях. Любой из вариантов возможен. Нам нет нужды стараться подбирать слова. Скорее всего, они просто не стали регистрироваться для голосования. А как насчёт водительских удостоверений? спросила Элизабет. Нет, если они были бедняками, и нет, если были ворами. Во всяком случае, не под настоящими именами. Но у вашего отца должно было быть свидетельство о рождении. Оно ведь где-то существует в бумажном виде. В этот момент распахнулась дверь, через которую входят посетители, и они увидели Картара Карингтона всё в том же костюме с улыбкой и непокорными волосами. Привет ещё раз. сказал он, нисколько не удивившись тому, что увидел здесь Ричера, словно никого другого не ожидал тут встретить. Потом повернулся к стойке, протянул руку и сказал: "Должно быть, вы, госпожа Касл". "Элизабет", ответила та. "Картер Карингтон. Очень рад с вами познакомиться. Спасибо, что прислали этого джентльмена ко мне. У него интересная ситуация. Из-за того, что его отца Не оказывалось сразу в двух переписях, совершенно верно, складывается впечатление, что это произошло не случайно. До тех пор пока мы уверены, что ищем его в нужном городе, заметила Элизабет. Тут нет никаких сомнений, вмешался Ричард. Я дюжину раз видел написанное на бумаге название города Лакония, Запитая, Ньюгенспер. Любопытно. сказал Карингтон и посмотрел Элизабет Кассел в глаза. «Нам следует как-нибудь сходить вместе на ланч. Мне понравилось то, что вы увидели проблему с двумя переписями. Я хотел бы продолжить дискуссию». Она не ответила. «В любом случае, держите меня в курсе», — попросил Картер. «Мы подумали, что у него должно было быть свидетельство о рождении». сообщила ему Элизабет. Практически наверняка, сказал он. А вам известно, когда именно он родился? Ричард немного помолчал. Мой ответ покажется вам странным в данном контексте. Почему? Мне кажется, он не был уверен, сказал Джек. В каком смысле? Он называл июнь А иногда июль. И как он это объяснял? Спросил Карингтон. Говорил, что не может вспомнить, потому что дни рождения не имели для него особого значения. Отец не понимал, почему его должны поздравлять с тем, что он ещё на один год приблизился к смерти. Звочит безрадостно. Он служил в морской пехоте. Напомнил ему Ричер. А какой месяц значился в документах? Июль, Карингтон промолчал. Что? поинтересовался Ричер. Ничего. Я уже договорился с госпожой Касл, что нам не следует подбирать слова. Когда ребёнок не уверен в дате своего рождения, это классический случай плохих отношений в семье, пояснил Карингтон. Теоретически согласился с ним Ричард. В любом случае, свидетельства о рождении находятся в архиве в хронологическом порядке, и если вы не знаете точную дату, это может занять некоторое время. Лучше использовать другой подход, сказал Карингтон. Например, журнал регистрации приводов в полицию. Не посчитайте меня бесчувственным, Это в чистом виде теория вероятности. В любом случае, так мы сможем отбросить эту возможность. Я хочу, чтобы вышло, что они прятались от закона не больше, чем вы. И надеюсь, что причина окажется более интересной, и поиск займёт не так уж много времени. Сейчас наш полицейский департамент компьютеризирован чуть ли не на 1000 лет назад. Они потратили целое состояние, Деньги министерства внутренней безопасности, а не нашей, но всё равно. Кроме того, они установили памятник первому правителю. К кому мне следует обратиться? спросил Ричард. Я позвоню коллегам. Кто-нибудь встретит вас на входе, они захотят сотрудничать, спросил Ричард. Я тот человек, который решает, станет ли город за них грудью, когда они допустят какую-то ошибку. Так что они очень охотно будут с вами сотрудничать, но лучше зайти туда после ланча. Тогда у вас будет больше времени. Пати Санстрём и Каротышка Флек приняли приглашение Стивена и отправились на ланч в большой дом Но чувствовали себя за столом не слишком комфортно. Каратышка держался то слишком сурово, то робко. Питер молчал, Пати не могла понять, обижен он или просто расстроен. Роберт и Стивен по большей части помалкивали, только Марк говорил не замолкая. Он был блестящим, весёлым и словоохотливым и очень дружелюбным. Словно утром не произошло ничего особенного. К тому же он всячески давал им понять, что полон решимости найти решение их проблемы, снова и снова приносил извинения из-за телефона, заставил их послушать безмолвную трубку, словно они могли разделить его бремя, сказал, что встревожен из-за людей, которые будут беспокоиться за них либо дома, либо там, куда они направлялись. Они куда-то опаздывают». Может быть, следует кому-нибудь позвонить? Никто не знает, что мы уехали, сказала Патти. В самом деле, они попытались бы нас отговорить. От чего? Там скучно. Каротешка и я хотели чего-то другого. И куда вы планировали поехать? Во Флориду, ответила Патти. Мы хотели открыть там бизнес. «Какого рода?» «Что-нибудь у океана. Спорт на воде, может быть. Например, аренда досок для виндсерфинга». «Но ведь для этого потребуется капитал», — сказал Марк, — «чтобы купить доски». Патти отвернулась и подумала о чемодане. «Как долго не будет работать телефон?» — спросил коротышка. «Я что, ясновидящий?» Спросил в ответ Марк. Ну, я имел в виду, как это бывает обычно, в среднем. Обычно им требуется полдня, чтобы его починить. А механик наш хороший приятель. Мы попросим его поставить вас первыми в очередь. Вы сможете выехать ещё до обеда, заверил его Марк. А если уйдёт больше половины дня? Ну тогда так и будет, наверное. Это я не контролирую. Знаете, было бы неплохо, если бы вы отвезли нас в город. Так будет лучше для нас и для вас. Вы от нас избавитесь, но ваша машина останется здесь. Мы пришлём эвакуатор. Правда? Как только его увидим. А мы можем вам верить? Осведомился Марк. "Я обещаю, что мы это сделаем", заявил Каратышка. "Ладно. Но вам придётся признать, что вы оказались не слишком надёжными ребятами в том, что касается кое-каких вещей. Я обещаю, что мы пришлём эвакуатор. А если нет, у нас здесь бизнес. Нам придётся решать, как поступить с вашей машиной. Это будет совсем непросто". Строго говоря, она нам не принадлежит, и не наше дело решать её судьбу. Без права собственности мы вообще ничего не сможем предпринять, например, отдать её кому-нибудь или даже продать на лом. В ней всякого сомнения, любые альтернативные варианты потребуют от нас времени и денег. Но мы будем вынуждены что-то сделать. Нам совсем не нужно, чтобы сломанная машина торчала здесь вечно и портила вид. Ничего личного. В таком бизнесе, как наш, имидж играет огромную роль. Мы должны привлекать гипотетических клиентов, а не отталкивать их. Старый ржавый автомобиль, стоящий на самом виду, производит не лучшее впечатление без обид. Я уверен, вы нас поймете. «Вы можете поехать с нами?» в кампанию по эвакуации автомобилей предложил Каратышка. Прямо сейчас после ланча. Посмотрите, как мы с ними договариваемся в качестве свидетеля. Марк кивнул, опустив глаза, но теперь он выглядел смущённым. Хороший ответ, сказал он. Но если быть честным до конца, в данный момент нам немного сложно ездить в город. «Мы сделали огромное вложение в наш бизнес, и нам пришлось продать свои автомобили. Мы оставили машину Питера на всех, потому что она самая старая и почти ничего не стоит. Но сегодня утром она не завелась, в точности как ваша. Может быть, что-то витает в воздухе? В общем, с практической точки зрения мы застряли здесь вместе с вами». Ричард поел в ресторане, выбранном заранее, где в приятном зале со столами, застеленными скатертями, подавали первоклассные и вполне узнаваемые блюда. Он заказал бургер с многочисленными добавками, кусок абрикосового пирога и черный кофе, а потом отправился в полицейский участок, который нашел следуя указаниям Карингтона. Войдя в вестибюль, Сразу обратил внимание на высокий потолок, мозаичный пол и несколько формальную обстановку. Он назвал своё имя и сказал, что Картер Калинтон обещал им позвонить, чтобы кто-нибудь ответил на его вопросы. Женщина за стойкой подняла трубку, как только прозвучала фамилия Калинтона, и Ричард понял, что он уже предупредил их о его приходе. Дежурная предложила Джеку присесть, но он решил подождать стоя. И, как выяснилось, поступил правильно, потому что довольно скоро из двухстворчатых дверей вышли два детектива. Мужчина и женщина. Оба выглядели солидными профессионалами. Сначала Ричард решил, что они ни к чему. Он рассчитывал на появление обычного клерка, Однако детективы направились прямо об его сторону. Мистер Ричард спросил мужчину: "Я Джим Шоу, шеф детективов. Рад с вами познакомиться". "Шеф детективов, очень рад. Они будут охотно сотрудничать", сказал Карингтон. Похоже, он не шутил. Шоу был коренастым мужчиной за 50. ростом пять футов и десять дюймов, с морщинистым лицом ирландца и копной рыжих волос. Любой на расстоянии сотни миль от Бостона сразу сказал бы, что он полицейский. Шоу выглядел как показательный коп из книжки. — И я очень рад с вами познакомиться, — сказал Ричард. — Я детектив Бренда Амос, — представилась женщина. Буду счастливо вам помочь. Что вас интересует? По её акценту Ричард понял, что она с юга. Медлительная речь, но уже успевшая лишиться медового налёта. Лет на 10 моложе шоу, стройная, ростом примерно 5 футов и 6 дюймов, светлые волосы, высокие скулы и сонные зелёные глаза, предупреждавшие, что с ней лучше не связываться. Благодарю вас, мадам. сказал Ричер. Но на самом деле дело у меня не слишком серьёзное. Я не знаю, что именно сказал вам мистер Карингтон, но меня интересует древняя история. Точнее, то, что происходило 80 лет назад. Вероятно, сейчас концов уже не найти. Это даже не расследование, которое давно закрыто. Мистер Карингтон упомянул, что вы служили в военной полиции много лет назад. Но это даёт вам право на 10 минут общения с компьютером. Больше не потребуется. Они прошли через бородца из красного дерева высотой по бедро и оказались в большом зале, где люди в гражданском сидели друг напротив друга за расставленными парами письменными столами, на которых стояли телефоны. плоские мониторы, клавиатуры и проволочные корзины для бумаг. Самый обычный офис, если не считать тяжёлой атмосферы усталости и ответственности, указывавшей на то, что это полицейский участок. Они свернули за угол в коридор с кабинетами по обе стороны и остановились у третьего слева. Он принадлежал Амос. Та завела Ричара внутрь. Шоу попрощался и отправился по своим делам, как будто исполнил долг вежливости, и его присутствие больше не требовалось. Амос вошла вслед за Ричардом и закрыла за собой дверь. Кабинет выглядел вполне традиционно, но всё здесь было гладким и новеньким. Письменный стол, стулья, шкафы и компьютер. "Как я могу вам помочь?" спросила Амос. Меня интересует фамилия Ричер. Старые полицейские рапорты 20-х, 30-х и 40-х годов 20-го века. Ваши родственники, спросила Амус, мои дедушка, бабушка и отец. Карингтон думает, что они уклонились от переписи из-за того, что находились в федеральном розыске. Это муниципальный департамент. У нас нет доступа к федеральным архивам. Они могли начать с мелочей, как и большинство других людей, предположил Ричард. Амос передвинул клавиатуру поближе и принялась стучать по клавишам. Вам известны другие варианты написания вашей фамилии? Я думаю, их не существует, ответил Ричард. Назовите имена: Джеймс, Элизабет и Стен. «Джим», «Джимми», «Джейми», «Лиз», «Лиззи», «Бесс». «Я не знаю, как они называли друг друга. Я их никогда не видел», — сказал Ричард. «А Стэн?» «Это сокращенно от Стэнли». «Никогда не видел других вариантов. Всегда только Стэн». «Какие-то клички?» Спросила Амос Я о таком не слышал Она печатала еще некоторое время Потом несколько раз щелкнула мышкой И стала ждать Молча Думаю, вы также служили в военной полиции Сказал Ричард Что меня выдало? Во-первых, акцент Так звучит американская армия главным образом на юге, но с небольшими примесями. К тому же, большинство гражданских полицейских спрашивают, что мы делали на службе и как вы не стали. Скорее всего, потому что знаете. Виновна по всем статьям. Как давно ушли в отставку? спросил Ричард. 6 лет назад, ответила она. А вы? Намного раньше. «В какой части вы служили?» — спросила Амос. «По большей части в 110-м подразделении». «Здорово!» — сказала она. «А кто был тогда вашим командиром?» «Я и был», — ответил Ричард. «Уйдя в отставку, вы заинтересовались генеалогией?» «Я увидел указатель», — сказал Джек. «И не более того». «Ну же, начинаю жалеть о своем спонтанном решении!» Ама снова посмотрела на экран. «Мы кое-что нашли», — сообщила она. «Это случилось семьдесят пять лет назад».